Все дни одной недели, посвященные различным святым или событиям евангельской истории. Так создаются суеверия, когда один внительный человек выводит для себя кажущуюся зависимость и навязывает веру в нее окружающим абсолютно к этому непричастным. Привидение. Ночь гроза. Сверкает молнии, ливень. Дачник возвращается домой с участка. Только выехал за ворота, как вдруг увидел во вспышке молнии Страшное лицо призрака за окном. Перепуганный он давит на газ и едет со скоростью в 60 километров в час. Вспышка молний, призрак не отстает, а пристально смотрит на мужика. Тот в ужасе давит педаль в пол, скорость 100 километров в час. а призрак снова скалится в окне, скорость 140 километров в час, больше машина не идет. И тут привидение наклоняется к мужику и сквозь грохот грозы говорит, мужик, дай хоть подсоблю из грязи-то выехать. История, рассказана инспектором ГИБДД. Если бы Зигмунд Фрейд заинтересовался темой привидений, то, скорее всего, назвал бы их эксгибиционистами. Ведь привидения обычно появляются неведомо откуда, демонстрирует самих себя изумленным и напуганным свидетелем, получает удовлетворение от этой сцены и исчезает опять-таки неведомо куда. Однако, в отличие от эксгибиционистов, настоящих привидений не так уже и много, а большинство их считающихся таковыми, всего лишь чей-то вымысел. Несколько лет назад в американском городе Вилли появился дом с привидениями. Примечание. По данным социологического опроса, проведенного в 1987 году, 13% американцев утверждают, что видели привидения, а 30% опрошенных во Флориде сказали, что они верят в их существование. Общенациональный опрос, проведенный в 1987 году, 13% американцев утверждают, видели привидения, а 30% опрошенных во Флориде сказали, что они верят в их существование. Общенациональный опрос, проведенный Национальным центром исследования общественного мнения Чикагского университета, показал, что 42% американцев говорят, что у них были контакты с кем-то, Кто уже умер, среди вдов и вдовцов количество контактирующих с покойным увеличивается до двух третей. Предшествовало этому страшное событие. Проживавший в доме мужчина убил свою семью. После этого его отправили в клинику для душевно больных. а новые хозяева дома стали рассказывать, что с ними происходят странные вещи».